Подарок для мамы На день рождения папа подарил маме красивое платье Нежно-голубое, с синим воротничком и узеньким поясочком А еще синенькие туфли на высоких тонких каблуках Маме подарок очень понравился Она несколько раз бегала к зеркалу, когда примеряла обнову, и всякий раз целовала папу в щеку в знак благодарности. Танюша от маминого наряда тоже была в восторге, а Илюша только посмеивался над странным поведением мамы. Сейчас она напоминала ему Танюшу. Но папа объяснил сыну, что мама тоже девочка просто взрослые, а все девочки немножечко модницы и слегка выброжули. «Папа, а ты мне купишь такое же платье и такие же туфельки, ну, когда я вырасту?» – просила Танюша. «Конечно, обязательно!» – обещал папа. «Только чтобы каблучки были такие же высокие и тоненькие, ладно?» Волновалась Танюша. «Хорошо, а ты сумеешь на них ходить? Не упадешь?» – прятал улыбку в пышных усах папа. «Нет, мама же не падает!» – успокаивала папу Танюша. Илюша только пожимал плечами, слушая сестру. «Пока ты вырастешь, Танюша, таких платьев в магазине не будет. Их давно раскупят!» – рассуждал он. «Вот и не раскупят!» Мне папа все равно найдет. Да, папа? Не волнуйся, и тебе красивых платьев достанется. Успокаивал папа дочку. Вечером, когда все улеглись спать, Танюша, закрыв глаза, мечтала о том, что скоро станет взрослой, и папа подарит ей красивый, как у мамы, наряд. Как ей хотелось скорее поменять свои маленькие сандалики на красивые туфли на высоких каблуках. Хотя по-настоящему мамин день рождения уже прошел, его все же решили отметить в ближайшую субботу. Ведь всегда легче собрать друзей в выходной день, особенно если они уже взрослые. Мама собиралась одеть платье и туфли, подаренные папой именно в этот день. Илюша и Танюша тоже готовили маме подарки. Танюша рисовала новые рисунки в альбоме, а Илюша мастерил с папой деревянную полочку для кладовки. В четверг вечером приехала из деревни бабушка. Она тоже хотела поздравить маму с торжеством, И помочь ей в приготовлении праздничных блюд Бабушка, я хочу показать тебе мамина новое платье и туфли Что подарил ей папа Хочешь посмотреть? Спросила Танюша бабушку после ужина Ой, очень хочу Но я постараюсь потерпеть до субботы Пусть это будет для меня сюрпризом Ответила бабушка внучке Танюша очень удивилась такому большому бабушкиному терпению, ведь она в течение дня по несколько раз открывала мамин шкаф с одеждой и с восторгом рассматривала мамины обновы. В субботу утром мама и папа поехали в магазин за покупками к столу, а бабушка начала печь пирожки. Илюша отправился вместе с родителями. Ему очень хотелось им помочь. А Танюша, как и обещала, стала наводить порядок в детской. Ведь сегодня и у них с Илюшей будут гости. Все мамины и папины друзья приедут на мамин праздник с детьми. Танечка справилась с работой очень быстро. Потом она посмотрела, что делает бабушка, затем сходила прогуляться в сад а потом снова вернулась домой. «И зачем только Илюшка уехал? Без него так скучно!» Подумала девочка. И тут Таня вспомнила о мамином платье и туфлях. Самое время на них не спеша посмотреть, ведь никто не мешает. Танечка прошла в спальню родителей, открыла мамин шкаф достала новое платье и туфли она осторожно погладила ладошкой синенький воротничок слегка потянула поясок очень красивое платье и тут танюшу осенила а что если я его поряю ну просто посмотрю на себя в зеркало а, а потом сниму и положу в шкаф через несколько минут Девочка уже крутилась перед зеркалом в мамином платье. Конечно, оно слегка волочилось по полу, но если подтянуть поясок потуже, оно даже очень неплохо смотрится, почти как у Золушки на балу. Танечка была в восторге от самой себя. «Платье мне идет. Надо и туфли померять, а то их как-то не хватает». Танечка достала туфли. Они приятно пахли новой кожей. Каблуки так и блестели. Девочка быстро засунула в туфельки маленькие ножки. Ох велики! Так и правда можно ногу сломать. Но ничего, я в носки засуну немножечко ватки». Так делала мама прошлой зимой, когда мои ботинки были мне великоваты. Таня поискала в маминых шкафчиках вату. Нашла целый большой пакет. не спеша она стала засовывать ее в острые носочки туфель. Мерила, а потом опять засовывала. Ух ты! Почти целый пакет поместился. Теперь должно быть как раз. Танюша еще раз померила мамины туфли и пришла в полный восторг. «Ого! Почти совсем хорошо! Может быть, еще ваты добавить? Да некуда! Ладно, так по комнате похожу!» И Танюша с гордым видом светской дамы прогулялась по родительской спальне. Походка у нее, правда, была очень странная, но это ничего. Зато каблуки так красиво стучали по паркету, что девочка даже рассмеялась. «Ой, скорее бы я выросла! Я только такие каблуки носить буду! Надо попросить маму купить мне витамины для роста! Вот будет здорово!» Танюша еще немного погуляла по комнате. Родители и Илюша все не возвращались, а бабушка еще суетилась на кухне. И вдруг в приоткрытое окно Танюша услышала голос соседки Милы. Она немного старше Танюши и Илюши, но считает себя совсем взрослой и потому при встрече даже не здоровается, а только задирает повыше курносый веснушчатый нос». «Вот бы было здорово, если бы меня в таком наряде увидела Мила!» «Ох, она бы удивилась! Я на этих каблуках даже выше ее!» Подумала Танюша. «Надо выйти за калитку и пройтись мимо Милы, пока та никуда не убежала!» «Но что скажет мама, когда узнает?» Танюша на минуточку задумалась... Потом снова услышала звонкий Милен смех. «Нет, надо скорее сходить на улицу. Всего на минуточку. А то и Мила уйдет, и родители вернутся. А маме я ничего не скажу. Это просто будет моим секретом». Девочка осторожно подошла к входной двери, открыла ее очень осторожно. Со ступени крыльца было спускаться довольно трудно, Но она и с этим справилась. Платье Танюша придерживала рукой, как настоящие принцессы на балах. Вот и калитка! Танюша легко ее открыла, вышла на улицу. Мила сидела на деревянной скамейке возле своего дома с какой-то незнакомой девочкой. Подруги о чем-то оживленно разговаривали. Они были так заняты, что совсем не замечали Таню таня немного покашляла чтобы привлечь их внимание бесполезно Покашляла шляла еще погромче но девочки не оглядывались какая досада придется прогуляться мимо и танюша рискнула она сделала очень независимый вид и не спеша пошла по тротуару к милленному дому цок цок Громко стучали по асфальту каблучки. Танюша была почти рядом с девочками, когда вдруг наступила на какой-то малюсенький камушек, потеряла равновесие и со всей силы упала на асфальт. Мамины туфли отлетели куда-то в сторону. Ушибленные локти и коленки болели так, что хотелось плакать. А в ушах Уже звенел громкий смех Милы и ее подружки. «Вот цирк! Я такого еще никогда не видела! Клоун гуляет прямо по улице!» Танечка и сама не помнила, как поднялась, подобрала мамины туфли, из которых смешно во все стороны торчала вата, и прямо босиком пошла домой. Только вернувшись в родительскую спальню, она заметила, что мамина новое, такое прекрасное, небесно-голубое с синим воротничком платье порвалось. На подоле, на самом видном месте, там, где прятались Танюшины коленки, красовались теперь уродливые дырки. Туфли выглядели гораздо лучше — Хотя одна из них почему-то немного примялась. Но это все равно лучше, чем противные дыры с грязными краями на платье. Танечка горько разрыдалась. Она совсем не чувствовала боли от кровоточащих ушибов. Ей было очень стыдно и очень-очень жаль маму. Сегодня Танюша испортила ее праздник такой безутешно плачущей, и нашла дочку мама, когда вернулась из магазина. Глотая слезы, Танюша рассказала все без утайки. «Прости меня, мамочка! Когда я вырасту и заработаю много денег, я куплю тебе много красивых платьев и туфли на самых высоких каблуках!» — говорила Таня. Мама, нежно прижимая к себе дочку, И почему-то, плача и смеясь одновременно, говорила. — Спасибо, доченька. Я подожду, когда ты подрастешь. А сегодня одену свое старое выходное платье. Оно ничуть не хуже нового. Праздник получился замечательным. Правда, Танины локти и коленки были густо намазаны зеленкой. А мама была в своем прежнем наряде, но... Все равно все были счастливы, и Танюша слышала, как папа сказал маме, что она самая красивая женщина на земле. «Видно, красота зависит не только от новых платьев и туфель на каблуках», – подумала Таня. «А как вы думаете, ребята, что делает нас, людей, по-настоящему красивыми?» «Правильно, конечно же, это и доброта и отзывчивость, и любовь к людям, и нежность. Все, что должно быть в наших сердцах, если мы настоящие христиане».